Глава 10. Вырвавшись на арену Кахгар, был молодым, свирепым и, судя по моим ощущениям, голодным. А ещё он был в ярости, и испытывал сильную боль, превращающую эту ярость самое настоящее бешенство. Но я могу его понять. Когда на твоём горле мёртвым грузом висит тяжёлый металлический ошейник, а его шипы с жадностью впиваются в кожу при малейшем движении, кто угодно придёт бешенство. «Даже если от рождения страдал непростительным человеколюбием и кроткостью, а Кахгар и без того не был смирным и покладистым, так тогда как плен и увечья сделали его поистине неуправляемым. Увидев разъяренного зверя, я судорожно вцепилась в подлокотники кресла. Господи, какой кошмар! Откуда они его только взяли? Разве что в какой-то момент трещина в куполе оказалась достаточно большой, чтобы впустить сюда тень».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 Руки похолодели, а глаза сами собой впились в громогласно заревевшую тварь, мгновенно отметив и помятые хитиновые пластины на правом боку, и черные влажные потеки на шее, и обрубленный примерно на середине хвост, лишившийся всех своих смертоносных шипов, и даже обломанные когти на правой передней лапе. Но даже так он выглядел массивным, безжалостным и непримиримым. Огромный, чудовищно сильный зверь который на мгновение остановился и принялся напряженно разглядывать в поисках возможной добычи. Отревок Агара передние трибуны ненадолго окаменели с благоговейным ужасом, рассматривали легендарное чудовище, о котором, наверное, большинство слышало только в сказках. До меня донеслись отчетливые волны страха, поразившего горожан, как заразная болезнь, ощущение холодного липко липкого пота, выступившего на висках, и я почти услышала грохот их бешено колотившихся сердец, издавленные возгласы, свидетельствующие о том, что никто из них не ожидал встретить на арене старшую тварь. Однако длилась эта реакция недолго. Когда за выскочившим на арену зверем потянулась длинная железная цепь, на, намертво прикованная к ошейнику, когда, приметивший застывших на листалища людей, Калхгар без раздумий кинулся в их сторону, но на середине пути был остановлен резко натянувшийся поводком,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 горящие азартом глаза, распахнутые рты, и не ощущать неуместного человеческого восторга, возникшего от одной только мысли, что сейчас на их глазах произойдет тщательно подготовленное и продуманное убийство. Наверное, только поэтому я не отреагировала сразу и не потребовала от повелителя прекратить этот фарс. И поэтому же на какое-то время просто забыла о том, что он, собственно, рядом и вполне мог бы остановить представление, не доводя его до кульминации. Я действительно замешкалась, позволив этому отвратительному зрелищу продолжаться, а очнулась лишь тогда, когда услышала новый рев и поняла, что теперь к ней ярости и примешивалась еще и отчаяние Я знаю, что далеко не все создания тени способны испытывать привычные нам эмоции. В большинстве в своем они тупы, жадны и не чувствуют ничего, кроме бесконечного голода. Но при этом я видела и другое, У меня, почитай, вся степь населена бывшими тварями, которые неожиданно решились пойти под мою руку. И эти создания уже давно перестали быть нежитью. Они умели думать, чувствовать, переживать. Они понимали нас, добровольно отказались от старых привычек и уже более полугода старательно изучали новый мир, старательно ища в нем свое место. Да, это я позволила им остаться и изменить правила игры.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 после чего в моей душе все моментально заледенело, а внезапно и не кстати нахлынувшие ее чужие эмоции благополучно погасли. «Вега, мне нужен твой амулет!» Тихим безжизненным голосом обронила я, медленно поднявшись с кресла и уже чувствуя, как бушует внутри холодная вьюга призванные тени. Никогда раньше не умела ее призвать так быстро, но тут получилось само собой. Защитная реакция, похоже.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 Потребовала я в оглушительной тишине, Требовательно протянув руку. И Вега не рискнул мне перечить. Резко изменившись в лице, Он почти сорвал с себя подарок Илья Мариола. Потом, торопливо кинул... Кивнув в мою сторону И, словно боясь, что его накажут за промедление, Поспешил выкрикнуть. «Вот, возьмите!» Поймав поспешно сорванную висюльку И до хруста сжав ее пальцами, Я все еще заметно отвернулась, Машинально призывая тень, так же тихо позвала. «Уголек, мне нужна ваша помощь!» Мой голос в этот момент стал едва слышным, но при этом долгим, тягучим, вибрирующим, заставившим нервно сдоргнуть не только стоящих возле стен стражей, но и с легкостью прошедшим сквозь них, мимо путанных промочительно сложного заклятия каменных стен, мимо сидящих снаружи людей, не людей мимо построившихся в клин претендентов, угрожающий оскалившегося Кахгара, куда-то вдаль, вглубь, под саму землю, наверное, до самого подземелья, потревожив не только его, но и мирно дремлющую тень, в которой тут же встрепенулись и насторожно прислушались те, кому этот зов и был предназначен. В ту же секунду, положе словно ветерок, пронесся, обдав свежим морозом стены стулья, стремительно вытягивающиеся лица собравшихся. Правда, на них я внимание как раз и не обратила. Сейчас во мне просыпалась холодная ярость Ишты, внезапно обнаружившись, что ее предали. И на этом фоне ни чужое изумление, ни возникший мгновением по позже подлинненький страх, ни даже искреннее недоумение владыки, внезапно обнаружившего, что подлокотники его кресла покрылись густым слоем иня, места меня уже не трогало. Собственно, меня вообще ничего больше не трогало, кроме неохотно ворочающейся в душе злости и медленно вскипающего бешенства, которое в моем нынешнем состоянии могло стоить Эллоиде Шайре очень дорого. Даже послушно явившийся на зов две шестиногие тени не вызвали у меня ни малейшего трепета. Они должны были явиться, они и явились, поразив до за всех присутствующих ярко пылающими на лбах клеймами в виде белых шестилистников. Гласно положив руки на загривки послушно прильнувших охотников, один из которых тут же поднял голову и выжидательно заглянул в мои глаза, а второй, заметив дернувшегося у стены стражей, внятно предупреждающий зарычал, я выдохнула. «Отнесите меня на арену!» «Миледи, не надо!» Тут же сорвался с места господин Игер, но был почти сразу остановлен угрожающим рычанием уже на две глотки и моим спокойным взглядом.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 Для них, кроме прямого приказа хозяина, не существовало ничто в этом цел... в целом свете. Крайне полезные, надо сказать, свойства. Одно из тех, которое отличало их от тех собратьев, кто риснул когда-то отказаться от прежнего дома и посмел поменять тень на сомнительное удовольствие снова стать живым. Конечно, господин Эгер не имел понятия о том, что для меня такие путешествия тоже не в новинку. И не знал, сколько раз меня переносил по тени спервалин а потом и вошедший силу Дем,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 Уже на выходе ненадолго замедлилась, потому что ледяные круче там оказались крупнее, чем где бы то ни было. Но не остановилась. А увлекаемая их хрипящими от натуги охотниками, промчалась дальше, к заманчиво поблескивающему крохотной золотистой и смутно знакомой искоркой. После чего вырвалась наконец на свободу. Ощутила себя возле после недавнего холода, как в неистово разогретой печи. Судорожно вздохнула, Закашлялась обожженным горлом, после чего тихо вслипнула и тяжело рухнула на колени. Кожа на лице саднила так, будто по ней кто-то с чувством прошелся наждачной бумагой. Кожа горела, как в огне, в ушах шумело, в глазах все плыло и полыхало бугровато-красными разводами. Дышать было тяжело, а в глотку словно насыпали перца. Я с трудом могла шевелиться. Скованные мертвым холодом руки просто отказывались сгибаться, Пальцы скрючило, а мерзко хрустнувшие колени ощущались, как два заледеневших до ко до кости комка, которые от малейшего движения просто разлетятся в дребезги. А потом моего плеча кто-то осторожно коснулся, и у меня непроизвольно вырвался болезненный стон. Проклятие. Все тело, как сплошная рана, не встать, не повернуться, не даже посмотреть, кто там так бережно нежно слизывает с меня кроваво-красные кристаллики льда. Стоп. А почему кровавые? Я с трудом моргнула и только тогда поняла, что некрасивая красная Марьева при глазами мне вовсе не померещилась. Просто оказалось, что куртка на мне была словно рассечена чьи-то острыми когтями и теперь свисала с плечей неоплятными рваными клочьями. Рубаха, правда, пострадала меньше. Но когда я со стоном разогнулась и сбросила бесполезные обрывки ткани, выяснилось, что она рассечена не меньше. И если по куртке пустота прошлась вдоль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 «Хрипло велела я, оттолкнув от меня жадно облизнувшуюся тварь, после чего с новым стоном уперлась ладонями в песок и, скрикнув зубами, поднялась, оглядываясь вокруг все еще затуманенным, неуверенным взглядом. К счастью, охотники не подвели. Мы действительно находились на арене, совсем недалеко от незаметившего нас и по-прежнему люто рвущегося с цепи Кагара и окруживших его, когда только успели, воинов». Шагов сто до них осталось, не больше. Но никто нас еще не заметил. Ни беснующийся на привязи зверь, ни его противники. Все были слишком заняты бессмысленной схваткой. Претенденты, остановившись на безопасном расстоянии от удерживаемой цепью зверя, сосредоточенно пытались достать его оружием. А Кахгар, окончательно рассверепев от многочисленных, но пока не опасных ран, Яростно выл и метался вдоль невидимой границы, тщетно пробуя дотянуться до них лапами. Что за оружие использовали будущие стражи, я не поняла. Но, судя по отметинам на панцире и окрасившей песок темной крови, металл был очень близок по свойствам к Адарону. Магия тут бесполезна. Ни одна старшая тварь ей не подвластна, за исключением, быть может быть, ленивых выверн, да и следов от заклинаний я не увидела». Так что сражение шло относительно честно. Если, конечно, забыть о том, что Кагар привязан, и что при каждом рывке шипы на ошейнике глубоко впиваются ему под кожу, ослабляя, дополнительно рання, и выматывая едва ли не сильнее, чем болезненные уколы стали. А трибуны рычали и ревели в это время. Увидев кровь, люди возликовали так, что мне стало стошно. Едва придя в себя от близкого знакомства с тенью, я едва снова не утонула в их эмоциях с головой, Но очень вовремя отдалившаяся ненадолго частичка брата во второй раз очнулась, удержав мой рассудок от помутнения, заметно приглушила боль в порезанных руках, пригасила ярость, сдержала рвущиеся наружу проклятия и заставила меня взглянуть на творящиеся на арене более или менее спокойно. «Остановите их!» — негромко велела я, требовательно взглянув на охотников. «Обезоружьте, но не убивайте. Пока!» Тени слаженно заурчали и послушно метнулись к оказавшимся к ним спиной претендентам. Секунда, другая. И вот они уже отделились сражающихся друг от друга, ловко заставив недоумевающих воинов отступить, а как Гара раздраженно взреветь и стремительно развернуться к новому врагу. От боли, стегнувшей его в этот момент и успевшей зацепить и меня, я поморщилась. Вот гадость». Кажется, звереныш окончательно обезумел и будет теперь кидаться на любого, кто окажется в поле его зрения. Видимо, а сатанел от ран и еще долго не сможет прийти в себя. Скорее всего, просто глупо погибнет, насадившись на копье одного из воинов. Или под мечи остальных подставится, когда во время очередного рывка напрочь, опрокинется навзничь и ненадолго откроет менее защищенное брю брюхо. Самое плохое, что сейчас, стоя от него в такой, в какой-то сотне шагов, я слышу его так же хорошо, как и всех остальных. На самой арене под песок никто не удосужился подложить зачарованные камни, блокирующие сигнал от знака. Так что я прекрасно ощущала все, что испытывал в этот момент наполовину обезумевший зверей. Точно так же, как слышала то, что творится на душе у растерянно отступавших воинов, наверное, если бы не тень, и не подаренное ею спасительное спокойствие, С моим появлением тут стало бы гораздо шумнее. И, вероятнее всего, появилось бы пять свежих трупов. Спасибо Гору и Дему за то, что научили меня с этим справляться. Придя в себя и почувствовав, что кровь из многочисленных ранок больше не течет, я подняла голову и выразительно оглядела начавшие затихать трибуны. Заметили, наконец. Почувствовали, что происходит что-то странное. Притихли мерзавцы — обнаружил, что появившиеся в реальном мире тени больше не подчиняются повелителю. Теперь вот увидели меня в окровавленной рубахе. Недуменно переглянулись, будто ожидая, что стоявший рядом сосед сейчас все прояснит. Затем растерянно покосились на далекую центральную ложу, где тоже наметилась непонятная суета. На всякий случай замолчали, тревожно изучая мою неподвижную особу. И с единством зябко передернули плечами, заметив за моими плечами вполне различимый шлейф, бушевавший недавно тени. Я растянула губы в страшноватом оскале и, покосившись на испорченную рубаху, мысленно усмехнулась. Ничего, хоть морда и жуткая, вся в разводах и подсохшей крови, сама я уже почти в порядке. Сенька, слава богу, выручила. А вот вам, ребятки, еще предстоит мне многое объяснить. И если ответы меня не устроят, то кое-кто очень сильно об этом пожалеет. Впрочем, на данный момент это подождет. Оставив претендентов на грозно урчащих охотников, я решительно направилась к уставшему, но все еще не сдавшемуся, как Гару, старательно отыскивая его взглядом и мягко касаясь мыслью его смятенного разума. «Здравствуй, брат. Не бойся. Больше тебя никто не тронет». Прости, что опоздала и не остановила их сразу, но больше они к тебе не притронутся. Повторение подобного я ни за что не допущу. Не хмурься, брат, не надо скалиться. Хотя я прекрасно понимаю, как ты зол и почему готов растерзать меня на части вместо них. Я вижу твою ярость, но она меня не пугает. Слышу твой крик, чувствую твою боль, но не стану разрывать нашу связь, чтобы облегчить себе задачу. Тебе больно, брат». Поверь, я знаю это. Твои раны сейчас — это и моя боль тоже. Да, я сейчас — это почти что ты. И во мне также бушует ненависть за это гнустое предательство. За цепи, за клетку, за унизительный плен. Я хорошо знаю, через что ты прошел ради обретения новой жизни. Вижу, что ты уже совсем не тот, что вышел и когда-то из пустоты. Ты изменился, брат. Ты больше не создание пустоты и не тварь хотя многие до сих пор считают иначе. Ты разумен, брат. Ты больше не тень. Я слышу твои эмоции и понимаю тебя. А значит, ты больше не чужой здесь. Не нежить, не враг. Ты такой же разумный, как я. Как те твои братья, которые уже преодолели себя и по доброй воле согласились измениться. Я прошу тебя прощения за боль, которую причинили тебе эти люди и предлагают свою помощь здесь, сейчас, сегодня навсегда. Ты веришь мне, брат? Ты готов со мной говорить? Подойдя к Агару на расстояние в нескольких шагов, я пристально посмотрела в его сузившиеся глаза. — Я здесь, брат. Смотри, я стою перед тобой, и с тобой рядом, и мне уже не страшно. Он медленно отступил на шаг,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 А когда, растерявшись от совершенно новых для него эмоций, Кагар встрепенулся и снова зашипел, скользнуло к самой его морде и, тихонько запев на Эйнарае, ласково и нежно погладила шершавый хитин левой ладонью. От моего прикосновения он вздрогнул, как от удара. Хищно прищуренные глаза расширились, огромный черный зрачок распрылся на всю радужку, выдавая поразивший Кахгара шок. Но затем он почувствовал что-то. Сперва медленно-медленно отпустил поднятый в угрожающем жесте обрубок хвоста. Судорожно вздохнул, когда ощутил, как стремительно уходит из его тела боль. Сдался. Согласно наклонивши пастую голову, наконец негромко зарычал, принимая мой знак, и смирно опустился на песок, жадно впитывая мои силы. «Хороший», — прошептала я бережно, стирая капли крови с его морды, — «я тебя не оставлю». «Давай-ка теперь избавим тебя от ошейника!» «А я уже с трудом стою!» Он натирает мне шею. Кагар немедленно отвернулся, подставляя моим рукам беззащитное горло, и замер. Даже не дрогнул, когда я, сжав челюсти и рубанула выскочившим на мгновение эреолом по стальному обручу. Только чуть рыкнул, когда рассеченный металл, потревожив раны, рухнул мне прямо под ноги. И благодарно засопел, когда я тут же приложила к нему правую ладонь и сухо вели в клинку Иаров «Режь!». Впрочем, даже благословенная синька не сумела помочь какару сразу. Стальные шипы толщиной в мой палец и длиной почти в половину ладони слишком долго находились в его теле, чтобы раны так быстро затянулись. В результате мне пришлось потратить несколько минут на то, чтобы капнуть в каждую из них немного крови, а потом еще несколько минут придирчиво изучать поцарапанный хитин, ища другие повреждения, требующие моего вмешательства. К счастью, таковых больше не оказалось. «Когти потом отрастут», — на всякий случай пообещала я облегченно вздохнувшему зверю. «Хвост тоже, но не сразу. Как себя чувствуешь?» «Хррррр!» — встряхнулся Кагар. «Вот и ладушки, встать можешь!» Зверь одним прыжком поднялся и выразительно оскалился в сторону оттесненных тенями воинов. Следом за ним обернулась я. А заметив, что вид освободившейся твари, уставившейся на них с мстительной радостью заставляет их шарить по поясам в поисках оружия, покачала головой и предупредила. «Не лезьте!» А потом кивнула на валяющиеся на пески мечи, которые охотники предусмотрительно вырвали из их рук, добавила. «Вашей вины в этом нет, поэтому св... счеты сводить с вами никто не будет. Испытание вы завершите не здесь и не таким образом». «Но если все-таки рискнете напасть, имейте в виду, первый, кто попробует еще раз ударить моего Кахгара, будет иметь дело со мной. И поскольку убивать вас мне не хочется, то умереть тут никто не умрет. А вот без безногих и безруких коллег заметно прибавится. Вам понятно?» Амулет веки мигнул и нагрелся, показывая, что моя речь больше не является для местных жителей набором непонятных звуков.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 Буравя, сопящего за моей спиной Кахгара подозрительными взглядами. «Миледи!» — грубо нарушил процесс осмысления господина Гер, буквально вывалившись из внезапно открывшегося портала. «Вы же обещали мне не рисковать! Обещали быть осторожной!» Хмыкнув, я проследила за тем, как следом за ним из того же портала гурьбой вываливаются растрепанные, взбудораженные, вооруженные до зубов и, кажется, немного злые драконы, и улыбнулась. «А вы обещали мне не мешать, если не ошибаюсь?» И честно сдержали свое слово. «Я об этом уже сожалею», — мрачно сообщил командир, кидая на насторожившегося Кагара подозрительный взгляд. Что, впрочем, не помешало ему подойти и недовольно меня оглядеть. «Вы ужасно выглядите, миледи. Вас ранили?» Я машинально оттерла лицо и качнула головой. «Нет, это последствия близкого контакта с тенью». «Разве оно того стоило?» Еще мрачнее осведомился он, кинув еще один взгляд сперва на Кагара, а потом на вьющихся неподалеку теней. «Разве имело смысл так рисковать?» «Еще бы!» После чего обернулась к Кагару и кивнула в сторону людей. «Свои! Охранять! Защищать! Беречь!» Зверь недовольно рыкнул, но отступил, прекратив нависать над... надо мной бронированной башней, и сверлить хищным взором заметно занервничающих валионцев. — Это надежно, — смерил его беспокойным взглядом Вега. — Миледи, вы уверены, что он послушается? — Теперь он мой, Вега. Больше никуда не денется. — А эти? — кинул на охотников Дел, на всякий случай сжав покрепче рукоять меча. — Они теперь все мои. Без приказа даже не гафнут. Кстати, кто вас сюда пропустил? Победитель расшедрился на телепорт. Драконы дружно ухмыльнулись. Элем Мариола внял нашей просьбе и использовал заклинание переноса. Я с новым интересом оглядела их потрёпанный вид, порванные местами камзолы и особенно оружие, которого совсем недавно у них и в помине не было. Ножи не в счет. Причем, что самое любопытное, оружие было у них чужое. В Вале они еще не умели ковать ту необычную сталь, которая так поразительно напоминала по свойствам чистый Адаронн. Кажется, кто-то устроил в центральной ложе небольшую бучу. Правда, спросить о, -о, -о подробностях я не успела. Кррррр! Неожиданно привлек всеобщее внимание Кахгар и вдруг требовательно прихватил губами мое плечо. Не больно, но достаточно чувствительно для того, чтобы я вздрогнула. Драконы при этом тревожно дернулись, местные вояки отшатнулись, окружающие неподалеку тени слажно зашипели. Я удивленно подняла голову. «Что?» «Гррррр!» — хрипло рыкнул он, шумно раздув ноздри и покосился в сторону открытой двери, откуда его не так давно выпустили. Я вздрогнула только сейчас, ощутив, что там еще кто-то остался, после чего прислушалась к себе, сдавленно охнула и тут же крикнула тенем. «Уголек, там еще остались живые! Выпустите! Только сами на когти не попадитесь! Они наверняка голодные, а я сейчас... Я скоро буду!» Охотники, не дослушав, тут же умчились, воспользовавшись своим умением ходить напрямых через пустоту. Тогда как я, обернувшись, ухватила Кахгара за толстые наросты на лапе, мгновение ока вздернуло себя к нему на спину и нетерпеливо хлопнула по крепкому боку. — Давай туда, а то не наломают сейчас дров! Под дружный стон валюнцев Кахгар довольно рыкнул и тоже сорвался с места, обдав их целой тучей песочной пыли.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 Счет к повелителю мгновенно вырос на несколько пунктов. Правда, внутрь сунуться я не рискнула. Оттуда шибанула такой смесью ароматов чужой жизнедеятельности, что у меня перехватило дыхание. Пожалуй, даже хуже, чем стоили у Вишера. Потому там хотя бы периодически убирали. Тогда как здесь... Фу! Кажется, больше года никто не чистил. Зажав двумя пальцами нос, я прикрыла слезящиеся глаза и гнусава крикнула. «Уголек, марш оттуда! Он теперь сам справится! А если попадет из его стаек, от которой упаши, упаси боже, окажется хоть одна самка!» Меня прервал донесшийся из недр подземелья болезненный взвизг и шум отчаянной борьбы. «Твою мать! Да там точно остались самки!» Расклыкастик так настойчиво-то дорвался и вероломно напал на молодых охотников. «У кагаров, хоть и, считан, хоть и считалось всегда, что они одиночки!» Невероятно развит стайный инстинкт. За своих самок самец не посмотрит даже на просьбу и убьет любого, кого заподозрит в желании причинить им вред. Это я уже не раз наблюдала в степи, пока обустраивала быт своих новых подданных. Они там первое время такое творили, что мне стоило немалых трудов заставить их существовать относительно мирно. Да и то без свары по не обходилось. Полегче стало только тогда, когда Рак Хиол дал им новые леса и позволил расселиться свободно. «А до того... У, -у, у Боюсь, охотники могли попасть под раздачу. Словно в ответ на мои догадки из-под земли снова кто-то пронзительно взвизнул. «А ну, не сметь!» — рявкнул я, пустив гулять по арене долгое эхо, зловещее эхо, усиленное дурацким амулетом. «Не сметь там рвать друг другу глотки! Поймаю, удавлю на месте! Слышали?» Звуки борьбы также внезапно смолкли а следом донесся жалобный, протяжный и какой-то беспомощный писк. «Оно наверх!» — окончательно взбинилась я. «Все вместе! Живо!» От моего вопля, наверное, даже трибуны пугливо присели, зажимая уши руками. Но мне сейчас было не до чужого комфортно. Одна мысль о том, что мои звери сейчас насмерть передерутся, заставляла не только торопиться, но и подкрепить приказ знаками. Да так, что сцепившимся тварям, судя по слаженному стону, внизу прибольно досталось. Зато они, наконец, послушались и друг за другом выбрались на поверхность, избавив меня от необходимости лезть внутрь и портить без того испорченные сапоги. Сперва тихонько подтягивая оттуда проворно выскочили прихрамывающие охотники. Следом, недовольно ворча, выбрался Кахгар, а за ним, то и дело спотыкаясь и жмурясь от льющегося сверху света, Вышли две крупные самки, одна из которых держала в зубах тяжело дышащий комочек. Слабый, совсем крохотный и, кажется, уже едва живой. При виде умирающего детеныша меня оштряхнуло. «Демон! Сколько же он не ел!» Такая же изможденная мать глухо рыкнула и яростно посмотрела мне прямо в глаза. «Дай сюда!» — решительно шагнула я, не обратив внимания на ее сузившиеся зрачки. «Отдай, я могу ему помочь!» Она рыкнула погромче и ощетинилась. «Не дури!» Наконец приклик... прикликнула я, также же зло уставившись на нее. «Ему жить осталось несколько часов, а тут зубы скалишь не по делу. Хочешь его потерять так же, как остальных? Сколько малышей было в кладке? Двое? Трое? Остался один. И он умрет, если ты так и будешь тянуть из него силы». Вот тогда она едва заметно дрогнула и отшатнулась. «Отдай!» Чуть тише буркнула я, решительно протягивая руки. И почти не удивилась, когда крохотный и еще слепой малыш инстинктивно потянулся навстречу. Слабый, беспомощный, еще не научившийся питаться ничем, кроме чужих эмоций, он уже прекрасно знал, где их можно достать, и жадно причрукнул губами, уловив бьющиеся от меня волны раздражения и неподдельной злости. Даже вякнул недовольно, когда мать попыталась его оттащить, и упрямо дрыгнулся всеми силами стремясь туда, где была его единственная возможность выжить. Наконец самец повелительно рыкнул, и она неохотно разжала зубы, позволив мне обнять свое сокровище. Щенок тут же прижался к моей груди, завозился, вцепившись всеми лапами в мою ладонь. Довольно засопел, торопливо поедая единственную доступную ему пищу, то тихонько попискивая, то царапая еще неотросшими коготками мою рубаху и лишь спустя пару минут угомонился, счастливо заурчав и обняв передними лапками мою руку. фу Облегченно выдохнув, я погладил уснувшего крапуза и подняла голову, тут же наткнувшись на напряженный взгляд матери. «Нормально все, жить будет!» отмахнулась от вопросительного взгляда самца и тут же продемонстрировала заметно округлившиеся брушки детеныша. «Восстанавливаться, правда, будет долго, но угрозы для него больше нет». Тогда как вам, троим, следует отмыться и как следует перекусить. Каггар непроизвольно облизнулся и выразительно оглядел переполненные трибуны. «Нет!» — поморщилась я. «Понимаю, что очень хочется, но мы подберем для вас более питательный рацион. На волю вам, конечно, пока нельзя. Вы еще не привыкли к солнцу. Так что владыке придется поломать голову и отыскать для вас приемлемое помещение на время адаптации, пока я не занялась этим самостоятельно».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 Страшно, как исчадие ада, тихо шипящие сквозь зубы и очень-очень ненастроенные на мирные переговоры.